«метромания» и «метрофобия». Словарь далее утверждает, что «метромания» — это разновидность графомании, одержимость человека стихосложением. Однако у этого слова есть и иное значение. Метроманами сейчас называют «фанатов метро», обожателей подземных переходов и тоннелей. Эти люди могут, спустившись в метро, Поутру провести там целый день, переписывая номера проезжающих по ветке поездов, фотографируя вагоны и станции. Среди них есть, как обычные люди, Московское метро действительно очень интересное место, там есть на что посмотреть. Так и очень увлеченные, отмечающие в своих дневниках такие странные детали, как следы ремонта вагонов, разницу в оттенках их облицовки и так далее. Противоположностью метрофанатов можно считать метрофобов, то есть людей, панически боящихся спускаться под землю. Порой они страдают клаустрофобией, не переносят замкнутые пространства, иногда подводят здоровье, сказывается пониженное содержание кислорода на глубоких станциях. После памятных взрывов в московском метро сотни людей отказались от услуг подземки, предпочитая добираться на работу наземным транспортом с несколькими пересадками. И это нельзя считать пустой причудой. В шумных, душноватых коридорах, в толпе многим на самом деле становится дурно. Пересиливая себя, люди зарабатывают гипертонию, сосудистые и сердечные заболевания. Также людей пугают слухи о гигантских крысах, бегающих по тоннелям, и маньяках, сталкивающих людей под поезд. Люди действительно часто падают на рельсы. Чаще всего с пьяну. Поэтому так важно правило «Увидел мертвецкий пьяного, сообщи о нем машинисту». Возможно, спасешь человеку жизнь. Иногда на рельсы падают люди, бахвалящиеся своей смелостью. Именно поэтому не нужно заходить за ограничительную линию, проведенную вдоль края каждой платформы. Недавно на станции Театральная мужчину, подошедшего слишком близко, убило зеркалом кабины машиниста. Психически больные люди тоже встречаются. Но так как станции метро сейчас просматриваются с помощью камер видеонаблюдения, таких маньяков удается быстро отловить. Если же вам все-таки не повезло, и вы упали, то громко кричите, привлекая внимание дежурной постанции. Если поезд уже близко, падайте между рельс и вжимайтесь в желоб как можно плотнее. Если поезд еще далеко, быстро идите по желобу между рельс по ходу поезда к началу платформы. Миновав черно-белую рейку, вы окажетесь в безопасности, дальше нее поезд не пойдет. Ну, а затем вам обязательно поможет сотрудник метрополитена. Что делать, если вы боитесь ездить в метро? Обратитесь к психотерапевту. Фобия – это серьезно. Вас не поднимут на смех, не посчитают глупцом или чудаком. Грамотный специалист установит причину появления вашей фобии, а затем поможет ее преодолеть или научит жить с ней. Об этих и других простых правилах пользования метрополитена, а также о том, как работают машинисты метро, вы можете узнать из книги «Не прислоняться» авторы Олег Дивов и Макс Рублев. Это интересно. В 2000 году в метро Лондона провели интересный эксперимент. Отправили на анализ несколько сидений с центральной линии. На поверхности кресел нашлось четыре вида волос: человеческие, мышиные, крысиные, собачьи и семь видов насекомых, в основном живые блохи. Сиденья оказались испачканы всеми биологическими жидкостями и отходами человеческого организма, а внутри них нашли трупики мышей и крыс, а также грибок неизвестного науке вида. Ученые не слишком удивились. Давно уже считается что 40-минутная поездка в метро наносит организму примерно такой же вред, как выкуренная сигарета, а респираторные инфекции, подхваченные в метро, считаются первой причиной из тех, по которым люди пропускают работу. Суицид в метро Самоубийц больше всего в индустриальном обществе, в больших городах. В США, например, в среднем кончают с собой 13 человек на 100 тысяч. В Ирландии 2,7. Наиболее низкий уровень самоубийств отмечается в Египте 0,3 на 100 тысяч человек. Суицид – причина 3% смертей в России. Убийств у нас почти в два раза меньше. Московское метро ежедневно перевозит около 9 миллионов человек. За год 150 из них получают серьезные травмы, иногда смертельные, больше половины погибших – самоубийцы. Но почему именно в метро? Говорят, на миру и смерть красна. Возможно, те, кто бросается под поезд, пытаются превратить свою смерть в шоу. А может быть, возненавидев этот мир, люди специально выбирают такой способ уйти из него, чтобы причинить окружающим побольше неприятностей, напугать машиниста, парализовать движение поездов, подарить кошмарные сны всем свидетелям. Любимые станции самоубийц – Лубянка, Войковская и все три расположенные под Боровицким холмом. Нехорошей славой пользуются также Красные ворота и Преображенская площадь. Доморощенные мистики любят рассуждать о негативных энергиях и черной ауре этих станций. Но, возможно, все намного проще. Отсутствие дневного света, свежего воздуха, постоянно двигающаяся, спешащая куда-то толпа – Который человек чувствует себя еще более одиноким, чем в запертой комнате, темные провалы тоннелей, откуда выныривают мчащиеся поезда, чтобы через минуту снова уйти в темноту. Все эти факторы действуют на человеческую психику не лучшим образом. Недаром машинисты поездов регулярно проходят медкомиссии, а на пенсию уходят в 55 лет. Можно по-разному бороться с этой проблемой. Например, можно модернизировать систему вентиляции московского метро. Нынешнее явно не справляется, летом под землей душно, а зимой очень холодно. Можно скрывать информацию обо всех неприятных происшествиях. Можно, наоборот, показывать трупы самоубийц, чтобы один их вид отбил у потенциальных суицидников желание бросаться на рельсы. Можно заполнить поезда и платформы специальными наблюдателями, следящими за порядком. Например, в японском метро поставили лампы, излучающие синий лунный свет, успокаивающий людей, а вокруг платформ установили высокие заборчики с калитками напротив дверей поезда. Япония лидирует по самоубийствам. Бывший начальник метрополитена Дмитрий Гаев предлагал перестать писать о самоубийствах во всех СМИ. Он ссылался на опыт австрийцев, запретивших публиковать информацию о суицидах в метро. За год подобной политики число самоубийств в местной подземке сократилось в три раза. Метро в России и в странах бывшего СССР. Метро Санкт-Петербурга. Планы по его строительству начали обсуждаться параллельно с московским в конце XIX века. Но, в отличие от Москвы, в то время в Петербурге не было даже электрического трамвая. Всего мы знаем о десятке дореволюционных проектов, первый из которых предложило правление Балтийской железной дороги. Они хотели одной линии соединить все петербургские вокзалы. Потом эту разумную мысль повторяли другие инженеры в других проектах. Наконец, она воплотилась при строительстве метро. В 1901 году инженер Печковский предложил построить вокзал в районе Казанского собора и от него проложить тоннельно-эстакадную линию к вокзалам. В этом же году Гиршсон высказался за создание метро под Невским проспектом. Инженеры Белинский и Кнорри выдвинули идею одновременно с проектом московского метро построить внеуличную железную дорогу и в Петербурге. Кольцо эстакат должно было охватить все пригороды Питера, для чего нужно было построить 11 новых мостов. Конечно, все это было очень дорого. Затем прошла череда войн и революций. Городу стало недоподземки. Новый проект нарисовали только в 1938 году. По примеру Москвы метро решили строить под землей. К апрелю 1941 года были заложены 34 шахтных ствола, но через несколько месяцев их пришлось затопить. Началась война. Но уже в 1946 был создан Лен-метропроект, а в следующем году продолжили стройку. В ноябре 1955 года ленинградские метростроевцы сдали первую линию подземки. Сейчас в питерском метро 5 линий и 64 станции, из них 57 глубокого заложения. Это интересно. Одна из станций питерского метро раньше называлась Площадь Ленина Ленинградского ордена Ленина Метрополитена имени Ленина. При строительстве станции метро Сталинская ленинградского метрополитена в торце зала разместили огромное мозаичное панно вождя народов на фоне пышно колосящейся пшеницы. Но любоваться этим произведением искусства ленинградцам довелось всего несколько лет. В 1961 году станцию переименовали в «Нарвскую», а панно таинственным образом исчезло со стены. С тех пор на его месте гладкий мрамор. Говорят, что портрет не стали сбивать, а просто заложили мраморными блоками, и там, под ними, он сохранился до сих пор. В названии «Новочеркасская» на путевой стене соответствующей станции буква «Ч» отличается от остальных. Дело в том, что прежде она называлась «Красногвардейской», а после падения советской власти станцию переименовали. Заказывать все буквы заново было очень дорого, и тут кто-то заметил, что из букв слова «красногвардейское» вполне получается «новочеркасское», не хватает только «о» и «ч». Их и заказали в ближайшей слесарной мастерской. Образец для буквы «о» был, а вот «ч» неизвестный мастер сделал по наитию. Вышло то, что вышло. Музей метро Санкт-Петербурга первоначально находился в депо Автова. В 2005 году его перенесли на остров Декабристов. Сюда часто водят школьников. Им рассказывают о том, как в Петербурге развивался общественный транспорт и разрешают забраться в кабину машиниста или на рабочее место дежурной по станции. В музее есть интересный экспонат. Вагон-пылесос, разработанный в 60-е годы. Он несколько лет очищал пути от грязи и пыли. На его базе в 1970-е был создан целый поезд-пылесос, который проработал 10 лет. Один музейный экспонат до сих пор находится в депо Автова. Это вагон-лаборатория, впервые опробованный в 1981 году. Он нужен, чтобы проверять пути, и может починить поломку до того, как она вызовет аварию. Размыв. Главная беда питерского метро – это плывуны, насыщенные водой грунты, обычно пески или суписи, которые разжижаются при механическом воздействии. Они сильно тормозили работу метростроевцев в прошлом и могут прорваться в любой момент сейчас. Вода постоянно просачивается в петербургское метро, Ее постоянно изгоняют Станцию Площадь Восстания строили старым и опасным кессонным способом Одно лишь замораживание могло не сработать Рядом с этой станцией проходит древний рукав Невы Который провоцировал размывы на нескольких перегонах И не дал достроить ветку до Марсова поля С 1993 по 2003 год на участке Черная речка-Пионерская по ночам заделывали течи и откачивали воду. Сейчас так работают на перегоне старая деревня Комендантский проспект. С декабря 1995 по июнь 2004 из-за них был закрыт участок Кировско-Выборской линии между станциями Лесная и Площадь Мужества. Построенный в середине 1970-х к 25-му съезду партии, этот тоннель все время находился под угрозой, так как проходил через мощный плывун, древний проток Невы. При строительстве работали 15 замораживающих станций, но даже их мощности не хватило. В апреле 1974 года проходчики наткнулись на незамерзшую воду, которая быстро затопила забой. К счастью, в тот раз обошлось без жертв. Второй раз этот тоннель проходили по новой технологии, с жидким азотом. Так не делал еще никто в мире. Все заводы Советского Союза поставляли азот в Ленинград. Метростроевцы создали ледяную перемычку, но температура в забое иногда падала ниже минус 40 градусов. Люди работали в ватных штанах и телогрейках. Говорят, что до сих пор в парке лесотехнической академии можно найти остатки труб, по которым закачивался жидкий азот. 30 ноября 1975 года тоннели соединили. Восхищаясь их необычайно прочной конструкцией, журналист писал. Под ногами бетон путевого основания, положенный на металл, за сталью бетон, за бетоном чугунные тюбинги только за ними размыв. Тоннели простояли 20 лет. Затем участок пришлось закрыть, плывун прорвался. Ремонтные работы результата не дали, и этот отрезок пути пришлось отрезать от остальной линии, закрыть намертво заваренными щитами. Дома на площади Мужества могли обрушиться, журналисты активно подливали масло в огонь. Когда на политехнической улице прорвало водопроводную трубу, многих жителей охватила паника, люди подумали о подземной катастрофе. Почти 10 лет Кировско-Выборгская линия была разрезана пополам. На ее северном участке использовались только два состава, они доезжали от станции Девяткина до станции Площадь Мужества, потом с того же пути ехали обратно. Между станциями Лесная и Площадь Мужества курсировали автобусы. Лишь в 2004 году был открыт новый тоннель. Строившие его итальянские специалисты пообещали, что он выдержит 20 лет, столько же, сколько и первый. Это интересно. В лондонском метро высокий уровень грунтовых вод тоже грозит бедой. В прошлом веке, когда на нужды промышленности земли постоянно выкачивали миллионы литров грунтовых вод, их уровень был ниже Трафальгарской площади на 93 метра, а к настоящему времени грунтовые воды поднялись настолько, что от лондонских мостовых их отделяет всего 40 метров. Подземные воды каждый год поднимаются на 3 метра что может иметь губительные последствия для лондонского метро, подземных коммуникаций и фундаментов многих зданий. Приходится бурить специальные скважины, чтобы выкачивать воду. Всего планируется пробурить 50 скважин, но этого может оказаться недостаточно. Метрополитен в Нижнем Новгороде, 1985-й, хронологически третий на территории современной России и десятый в СССР. В 2010 году работали 13 станций. Длина его линии 15,5 километров. Каждый день Нижегородское метро перевозит 88 тысяч человек. Формально там две линии, автозаводская и сармовская соединенной пересадочной Московской. Но Сармовская линия недостроена, и вместо пересадки на Московской поезд просто меняет направление движения, перестраиваясь с одной линии на другую. Метро тянут к нагорной части города. Для этого построили совмещенный авто и метромост через АКУ. Он пока функционирует только как автомобильный. Новосибирское метро – 1986-й, состоит из двух линий и 13 действующих станций. Гордостью города стал метромост через Обь, длина которого вместе с береговыми эстакадами более двух километров. Дзержинская линия интересна тем, что на протяжении 20 лет, 1987 2007 на ней действовало челночное движение. Поезда уходили с конечных станций по тому же пути, на который прибыли. Оборотное движение организовали только с июня 2007 года. Самарский метрополитен 1987 состоит всего из одной линии длиной чуть более 10 километров с 9 станциями. Вторая линия планируется. Екатеринбургский метрополитен, 1991 стал последним в СССР. Несмотря на небольшую длину, единственная линия длиной 8,5 километров и 7 станций, он один из наиболее загруженных в России и по количеству перевезенных пассажиров занимает четвертое место, уступая только Московскому, Санкт-Петербургскому и Новосибирскому метрополитенам. Это самое короткое в мире метро строилось целых двадцать два года.